Глава 9. Троп Генка Брейга выловили рано утром в заливчике, где при всём желании утонуть было почти невозможно, а поэтому вначале возникла версия об ограблении и убийстве. Но вытащившие его на землю полицейские обнаружили, что в его бумажнике находилось 1500 долларов купюрами по 100 долларов, не считая мелких бумажек в кармане. На месте были золотые часы и золотой портсигар. При осмотре полицейский врач не обнаружил никаких повреждений, которые могли бы служить причиной насильственной смерти. Но зато при вскрытии всё стало ясным. Он выпил слишком большое количество виски, чтобы продолжать дальше жить. Конечно, был и ещё один вопрос: как он оказался возле этой лужи? но на этот вопрос никто не мог ответить. Смерть Хэнка Брейга особенно никого не опечалила, так как сержант Хаббард высказал общее мнение, что его смерть сохранила казнь и деньги на судебные издержки и на приведение приговора в исполнение. Но в том, что он заслужил казни, никто не сомневался. Было не до шуток только мне, а поэтому лейтенант Рейлон подошел ко мне, и положил руку на плечо. "Но, ну, подох Хенк", сказал он. "Ну и чёрт с ним. У тебя и так достаточно улик, чтобы прижать Молсом. Какая разница одной больше или меньше?" "Спасибо, Фрэнк", сказал я. "Спасибо за всё. Послушай, Фрэнк, вдруг мне в голову пришла интересная мысль. Завтра последний день" И именно завтра я нанесу удар Гари Молзу, а сегодня вечером не составишь ли ты мне компанию в борьбе с бурбоном? Ты что, хочешь напиться? настороженно спросил он. А нет, Фрэнк. Я просто хотел немного выпить и посмотреть, как проводят вечера братья Хоуки с жёнами. Что ж, как бы размышляя вслух, сказал лейтенант. Это можно. они облюбовали себе клуб Зоров, где их принимают на высшем уровне. Вот туда мы и отправимся, закончил я. Около половины девятого я уверенно вёл свой ягуар по дороге в Майами. Рядом сидел лейтенант Райлан. Ехали мы молча, быстро пожирая колёсами мили пути. "Послушай, Сид", вдруг нарушил молчание Райлан. Только не дай им повода привязаться к нам, чтобы кто-нибудь из их баб не устроил скандалов, обвинив в нём нас. "А нет, этого не будет", усмехнулся я. "Мы только понаблюдаем". А мы подъехали к сияющей неоновой рекламой клубу. И едва мы вошли внутрь, как к нам подбежал ёркий мужчина лет 30 с прилизанными волосами и провёл нас в зал ресторана. Разумеется, намётанным глазом, и он, и штатные горилы этого заведения распознали нас, если только не узнали в лицо, а поэтому мы были вынуждены принимать как самых дорогих гостей, тем более, что лейтенант в своё время служил в Майами ещё сержантом. Войдя в зал, я быстро оценил обстановку и выбрал столик у окна, недалеко от расположившихся за столом семейства Хоуков и Дика Лоренса. Мы заказали виски, которое почти мгновенно, что не делалось в классных кабаках, оказалось на нашем столике. Я налил в стаканы, немного отпил и неотступно смотрел на стейлу-холк, сидевшую ко мне в полоборота. Видимо, она почувствовала мой взгляд и повернула ко мне лицо. Я видел, как её глаза расширились, и она тут же отвернулась. Я встал, И хотя оркестр уже почти заканчивал блюз, направился к их столику. Мистер Хоук обратился я к Арчи: "Разрешите пригласить вашу очаровательную супругу на блюз?" Он удивлённо взглянул на меня. "И вы здесь, шериф", сказал он. "Я тоже иногда отдыхаю". Миссис Хоук обратился я к Стели: "Не составите ли вы мне компанию в танце?" Она надменно кивнула головой, грациозно поднялась, и мы направились к танцующим парам. Танцевала она легко, а я постепенно уводил её в танце к бару. Когда танец кончился, мы оказались у бара. "Вы хотели мне что-то сказать, шериф?" спросила она. "А до её должные вашей проницательности," сказал я. "Так что вы будете пить?" "Мартини." Мартини и бурбон, сказал я бармену. Мы сели у стойки и взяли свои стаканы. Так что вы хотели мне сказать, шериф, повторила она. Пока ещё никому не удавалось меня дважды провести, миссис Хоук. И только из-за вашей сестры вы всё ещё на свободе. Что это значит? удивилась она, хотя рука, державшую рюмку, дрогнула. Это значит то, что после нашего разговора вы пытались с Диком Лоренсом меня убить. Что это за глупость, шериф, возмутилась она. Ох, так мы никогда не закончим разговор, а ведь вас ждут, спокойно сказал я. А поэтому только слушайте и домыйте. Вы были с Диком в спортивной машине, когда у меня был произведён выстрел из пистолета 22-го калибра. Номер 322 171 зарегистрированного на имя Стеллы Моулс. Заключение экспертизы у меня в кармане. И я небрежным жестом похлопал себя по карману, на чтобы у вас не было большого желания ещё раз избавиться от меня. Я приехал в сопровождении лейтенанта Рейлана. Да, пуля была выпущена из вашего пистолета. Да и дик тоже на следил. Он оставил на месте преступления окурок сигары. «Но ведь сигары курит не только он», — парировала она. «Разумеется, но экспертиза по слюне определила группу крови, которая соответствует его группе». «А откуда вы можете знать его группу крови?» — удивилась она. «Миссис Хоук, вы забываете, что он служил в армии, а поднять его досье не составило большого труда». У меня ничего такого, конечно, не было, но я говорил так уверенно, как блефует игрок с парой на руках, показывая всем, что у него не менее коры. К тому же, есть ещё одна интересная деталь. Я изъял браслет с сапфирами и бриллиантами, который у вас якобы был похищен из сейфа отца и который был указан в списке украденных драгоценностей под номером 11 у актрисы Лизы Фойгт. с которой успели переспать и ваш муж, и ваш любовник. А вы слишком много себе позволяете, шериф, высокомерно сказала она. А я говорю только то, что могу подтвердить и представителям прессы, и под присягой в суде. Я знал, что будет слишком трудно доказать покушение на меня, а поэтому дал вам пару недель срока, чтобы вы успокоились, а сам это время собрал довольно такие интересные сведения. Кстати, вы них уже меня знаете, что ваш муж наркоман. А в них уже меня знаете некоторые свои проступки, которые любая женщина хотела бы скрыть. Кроме указанного вами браслета, я обнаружил ещё и недурной перстеньок, якобы пропавший у Баки Хоук, но также, как и ваш браслет, покинувший пределы досягаемости хозяйки месяца 2-3 назад. Это становится очень интересным. Я опустил руку в карман и извлёк оттуда перстень. Я думаю, вы узнаёте эту вещицу. А теперь встаёт следующий вопрос. Существовали ли вообще драгоценности? Не подменили ли вы их стекляшками, которые потом утащил из сейфа Диклоренс, оглушив вашего отца, а вы же в это время создавали ему алиби? Это уже слишком, сказала она и встала с табурета. Вы не имеете права. Хотя эти слова она и произнесла твёрдым тоном, но я увидел, как она побледнела. Это не слишком, дорогая Стела. Я впервые назвал её по имени. Мне просто будет жаль, если сестре моей жены придётся отвечать на эти вопросы прессы. А ведь, смотря на всё богатство и могущество вашего отца, найдутся желающие придать огласке этот скандал, да ещё добавить и домыслы. А факты я им предоставлю завтра же. Я с ними не расстаюсь даже в ванной. Я опустил перстеньёк снова в карман и дотронулся освободившейся рукой до пиджака в том месте, где был внутренний карман. Она смотрела на меня в упор. А если завтра отец даст согласие на ваш брак с Жолей, То что тогда, тихо спросила она. Тогда я никому не позволю позорить доброе имя Моллусов, так же тихо ответил я. О'кей, родственник, усмехнулась она. Завтра утром вам позвонит отец и даст согласие. На этот раз я вам это твёрдо обещаю. С этими словами она повернулась и пошла к своему столику, не дожидаясь, чтобы я её проводил. Я вернулся к лейтенанту. А ну как встретил он меня вопросом. А я загнал его в угол. И она сегодня уговорит отца, спокойно ответил я, садясь за столик. Окей, сит. За удачу, сказал он, поднимая стакан. Мы ещё немного посидели, выпили и направились к выходу. Обратный путь мы проделали молча, каждый думал о своём. Мои мысли были заняты завтрашним решающим днём.